Глава 119. Энергия диска-шара. Грейс. Из перерубленной шеи драконши фонтаном хлещет кровь. Странная токсичная драконья кровь, которая пропитывает фиолетовую землю. Хадсон стоит в луже этой крови, держа меч обеими руками, и рубит поранее на перерубленной шее драконши снова и снова как будто её смерть была слишком быстрой, и он сможет найти выход своей ярости и боли, только если она будет страдать так же, как он. Я беру меч из его судорожно сжатых рук, и он, дрогнув, делает шаг назад. «Всё кончено», — тихо говорю я, и он тяжело опирается на меня. «Всё завершилось». Он впервые поворачивается ко мне, и в его лице нет ни кровинки, ярко-синие глаза погасли. «Она погибла», — выдавливает из себя он, и я понимаю, что он говорит не о драконше. «Да», — шепчу я, чувствуя, как разрывается и моё собственное сердце. «Мне очень жаль». «Почему она это сделала?» — в ярости восклицает он. Почему она решила вмешаться в эту схватку? Я оставил её на крыше часовой башни, велел ей сидеть смирно, сказал, что вернусь за ней, когда всё закончится. Почему она не послушала меня? Почему она не... Потому что она любила тебя. Отвечаю я. Мне хочется притянуть его к себе, прижать к сердцу. Но я понимаю, что он к этому ещё не готов. Поэтому я просто говорю ему правду. Потому что она хотела защитить тебя. Хотела так же сильно, как ты сам стремился защищать её. Он кивает, на его челюсти ходят желваки, но его глаза всё так же полны отчаяния. Я обещаю себе, что когда мы вернёмся в гостиницу или в то, что осталось от гостиницы после атаки драконши, я обниму его и буду держать в объятиях так долго, как он мне только позволит. Но сейчас у нас новая проблема, потому что точно так же, как было с драконом, которого мы убили в прошлый раз, из тела этой драконши в воздух поднимаются мелкие серебристые капельки. Они вращаются, образуя такую же двойную спираль, какую я видела в прошлый раз. Вот только вместо того, чтобы подняться в тёмное небо, как это было тогда, эта энергия остаётся на месте, между нами и драконшей. Поначалу я не понимаю, в чём дело, и это вызывает у меня страх. Может, это вокруг нас парит её душа? Или её энергия? Может, так её истерзанное тело пытается восстановиться? Надеюсь, что нет. Очень надеюсь потому что смерть должна внушать уважение, даже если речь идёт о смерти наших врагов. И я совсем не хочу, чтобы мне пришлось сражаться с восставшей из мёртвых драконшей зомби, тем более после всего, что произошло. Но дело обстоит ещё хуже. Намного хуже. Обернувшись, я обнаруживаю, что за мной стоит Суил. Это он вытягивает из драконши серебристый туман — а затем у меня на глазах открывает рот и начинает втягивать его в себя. «Что вы делаете?» В ужасе выдыхаю я, пытаясь встать между ним и субстратом драконши, ее душой. «Вы не можете этого делать! Вы не можете...» Он отталкивает меня с такой силой, что я спотыкаюсь на скользкой драконьей крови и едва не падаю. Но Хадсон подхватывает меня — и, обернувшись, тоже видит, что делает мэр. «Ты больной говнюк!» — рычит он и устремляется к Суилу, который уже успел вобрать в себя почти весь субстрат драконши. «Нет, он не просто мэр», — с ужасом вспоминаю я. Суил заявил, что он также волшебник времени, но мы решили, что это просто хвастовство «И сейчас у меня обрывается сердце, потому что я понимаю...» что мы, возможно, совершили ужасную ошибку. Впервые за последние три месяца я вспоминаю фигуру, стоявшую на балконе Мэрии, когда субстрат первого убитого дракона поднимался в небо, уносясь прочь. Вспоминаю я и то, как изменился Суил, когда мы встретились с ним за обедом на следующий день, став почти неузнаваемым. Насколько более молодым и гладким выглядело тогда его лицо. Более того, я вспоминаю, как он побуждал нас убить этого второго дракона-самку, поскольку, по его уверениям, это был единственный способ спасти город. И вот теперь он стоит здесь, на месте гибели этой драконши, забирая то последнее, что она ещё может дать. Да, я знаю, что она должна была умереть, знаю, что она была твёрдо намерена убить нас, но одно дело знать всё это и совсем другое — узнать, что нас, возможно, одурачили. Уже сейчас мэр выглядит моложе, выше, сильнее, и его тело словно светится благодаря могучему волшебству, которое он вобрал в себя. Когда он двигается, когда поднимает руки, становится видно, что, вобрав в себя последние остатки субстрата драконши, он будто наэлектризовался. «Какого чёрта? Что ты сделал?» Вопит Хадсон и бежит к нему. Но прежде чем он успевает добежать до Суила, тот исчезает. Хадсон дико озирается. Куда он подевался? Я качаю головой, потому что понятия не имею. Текут томительные секунды. Мы вертимся на месте, пытаясь понять, куда он пропал. Но всё тщетно. А затем он вдруг появляется вновь в ста футах от того места, где он только что был. «Как он это сделал?» — спрашиваю я, но Хадсон не тратит времени на ответ. Вместо этого он переносится в сторону Суила. На это уходит менее секунды, но Суил исчезает снова. На этот раз его отсутствие оказывается кратким. Спустя секунду он оказывается за спиной Хадсона и резко толкает его. От этого толчка Хадсон летит вперёд и падает ничком. Это Хадсон, которому прежде любой удар был нипочём. Он тут же вскакивает и опять устремляется к Суилу, который теперь стоит в середине площади, и, откинув голову назад, смеётся. «Неужели ты думаешь, что тебе удастся хотя бы коснуться меня?» спрашивает он, когда Хадсон переносится к нему и снова исчезает, и сразу же появляется в нескольких футах от своего предыдущего места с огромной палкой в руке. К ней приделаны две цепи с блестящими серебристыми шарами на концах, утыканными шипами. Подобных я никогда не видела. А ещё он добавил к своему костюму белоснежный плащ с серебряными блёстками того же цвета, что и шипастые шары на цепях, по-видимому, представляющие собой некое подобие средневековой булавы, разумеется, усовершенствованной и немного отдающей стилем 70-х годов. «Что это за хрень?» — ошарашенно спрашивает Хадсон. «Думаю, это...» Я замолкаю, когда Суил поднимает палку над головой и начинает крутить, одновременно вихляя бёдрами, как Элвис. Цепи и шары на её концах, Тоже начинает вращаться. И я ахаю, потому что площадь вдруг становится похожей на вечеринку-наркотрип. Не хватает только одного. Группы Bee Gees, поющие песню «How deep is your love». Примечание. «How deep is your love» в переводе с английского «Как глубока твоя любовь». Конец примечания. «Эти шипастые штуки!» «Это диско-шары?» — в ужасе шепчет Хадсон. «Уверена, что да», — отвечаю я. «Что ещё тут можно сказать? Если бы сейчас по главной улице поплыла жёлтая подводная лодка из песни «Битлз», я бы не удивилась. Но хотя Суил выглядит нелепо и смехотворно, в его одержимости семидесятыми есть что-то пугающее, и у меня невольно возникают вопросы. Может быть, он способен управлять временем? Может, он умеет перемещаться между прошлым и будущим, когда захочет? и Если так, есть ли то, что ему не под силу? Что он не может использовать как оружие? Может ли вообще существовать такая ловушка, из которой он не сумел бы выбраться? Я качаю головой. Нет, не может быть. Если бы он умел делать такие вещи то кто-нибудь наверняка бы что-то заметил и всем рассказал. Мои плечи начинают расслабляться. Возможно, всё не так скверно, как кажется. «Да, такое нечасто увидишь», — замечает Арибон, подойдя к нам сзади. «А вернее, никогда», — добавляет Кауамхи. «К счастью». «Давай, Хатсан!» — кричит Цуил, стоя на другой стороне площади. «Ты же у нас такой храбрый, не хочешь оторваться?» «Кто-то ещё это видит?» — спрашивает Луми, мотая головой, словно для того, чтобы прояснить её. «Или мне так крепко досталось, что у меня начались галлюцинации?» Я понимаю, почему он думает, что это может быть глюк. Кто бы мог вообразить, что мэр самого большого города в мире теней будет размахивать диско-шарами, используя их в качестве оружия, будучи при этом одет как грёбаный двойник Элвиса. «Нет, это не галлюцинация. Мы все видим эти сверкающие шары», — говорит Каоамхи. Луми вздыхает. «Именно этого я и боялся». Но больше он не говорит ничего. И да, я понимаю, что это чертовски странно. Но это нельзя назвать ужасным. Я хочу сказать, что от этого мы не умрём. Возможно, энергия драконши просто настолько подпитала Суила, что теперь он может переноситься во времени. И, быть может, он открыл для себя вязаные гамаши и одежду с открытыми плечами из фильма «Танец вспышка». Но тут мэр откидывает голову назад и смеётся таким смехом, что от него у меня по спине начинают бегать мурашки. «Я тысячу лет ждал этого момента, моя дорогая!» «Так что спасибо!» Я сглатываю, и у меня начинает крутить желудок, как от качки в океанский шторм. э <свёздные> э <свёздные> за что именно вы благодарите меня?» «Пожалуйста, не говори в ответ что-то злое. Пожалуйста, не говори в ответ что-то злое. «За то, что ты дала мне силу, которая позволит мне вернуться домой!» Ну и, разумеется, переписать историю. Я понятия не имею, что он имеет в виду, но наверняка это что-то скверное, очень скверное. Я смотрела достаточно фильмов, снятых по комиксам Марвел, чтобы это понимать. Но даже если бы это было не так, я бы всё равно догадалась, что речь идёт о чём-то плохом, потому что Хадсон замирает, а у меня по спине пробегает холодок. Я бросаю на него быстрый взгляд, но он уже взмыл в воздух и приземляется прямо перед Суилом. Вот только Суил опять исчез, и на этот раз он появляется в трех футах от Арибона, занеся свою булаву с диско-шарами.